Глава шестая. Итак, новый учебный год начался для нее приобретением новых друзей. Прежде всего Дежнев, приобретение самое ценное и самое интересное. Впрочем, о ценности его Таня пока не думала. Она думала лишь, что Дежнев очень симпатичный, что с ним почему-то весело, хотя сам он больше молчит, вот чудак, и что с ним как-то особенно хорошо себя чувствуешь. Обо всем этом она думала довольно часто, чаще всего по вечерам засыпая. Может быть, даже чуточку чаще, чем следовало бы. И еще один новый друг появился у Тани в девятом классе — Ира Лисиченко, или, как она ее называла, Аришка. Они были одноклассницей в прошлом году, но как-то не интересовались друг другом. Таня знала только, что у Лисиченко чудесный голос и немножко завидовала ей по этому поводу — Аира знала, что у Николаевой какой-то знаменитый родственник и посредственно по поведению, но не завидовала ни тому, ни другому. В начале этого года Лисиченко, услышав, что Таня купила по случаю юбилейное издание Пушкина, попросила одолжить ей на несколько дней том с черновиками и вариантами и сама зашла за книгой. Потом она пригласила Таню к себе. Тане у Лисиченко так понравилось, что она стала забегать корешки почти каждую неделю, иногда вместе с Людмилой. Скоро у них вошло в привычку готовить домашние задания втроем, а дальнейшему сближению способствовали и некоторые особые обстоятельства. Две недели спустя, после Таниного дня рождения, у нее случилось еще одно важное событие – переезд на новую квартиру. О новой квартире майор хлопотал уже давно. Его все больше стесняла необходимость жить в одной комнате с племянницей, которая довольно быстро превращалась из ребенка в подростка и грозилась вообще превратиться во взрослую девушку. Он написал заявление с просьбой обменять его комнату на две, хотя бы меньших по суммарной площади, и стал регулярно раз в месяц наведываться в приемную начальника гарнизонной КЭЧ. То ли у него не хватало сноровки в этих делах, то ли действительно так трудно было удовлетворить его просьбу, Но только ему всякий раз, рассеянно сочувствующим тоном, говорили, что не он один в таком положении, и предлагали продолжать наведываться. Так и тянулось это дело почти год. А в последних числах сентября, трудно сказать, что тут помогло, счастливый случай или высокая награда, к Тане явился сияющий комендант, и предложил немедленно перебираться этажом ниже, где только что освободилась двухкомнатная квартира одного многосемейного командира, переведенного в другой округ. Отдельная квартира из двух комнат — это была действительно удача. К тому же она оказалась по соседству на одной площадке дверь в дверь с квартирой матери-командирши. Комнаты были хорошие, светлые, но отчаянно неуютные из-за разношерстной казенной мебели. Таня, которая привыкла к насиженному месту, как кошка, чувствовала себя просто ужасно. Единственное, что ее радовало в новой квартире, была люстра. Великолепная хрустальная люстра, которую прежние жильцы не взяли с собой, так как она тоже была казенной. Если сильно прищуриться и поводить головой из стороны в сторону, вокруг хрустальных подвесок, начинали играть снопы разноцветных лучей. Но ведь не станешь целый вечер щуриться на люстру и вертеть головой. А все остальное вокруг было слишком непривычным и неуютным, включая и новую домработницу, которую Таня, откровенно говоря, просто боялась. Пожилая и, по-видимому, в чем-то обиженная жизнью особа. эта Марья Гавриловна с первого же дня повела себя так, как если бы Таня была ее личным врагом — виновником всех ее бед. Правильнее всего было бы ее уволить, но Таня не знала, как это делается. К тому же Люся, человек куда более опытный и рассудительный, говорила, что это вообще далеко не так просто. Оставался единственный выход — не бывать дома в те часы, когда там хозяйничает Мария Гавриловна. Таня так и делала. Вернувшись из школы, она спешно и боязливо съедала свой обед, С тех пор, как ушла Раечка, она вообще забыла, что значит вкусно поесть у себя дома, и убегала, сказав, что идет к подруге делать уроки. До сих пор самым надежным убежищем от всех неприятностей была квартира Земцевых, но сейчас, как нарочно, и там все пошло вверх дном — К Галине Николаевне приехала погостить дальняя родственница из Ленинграда с тремя детьми противного дошкольного возраста, которые в первый же день уничтожили Людмилинг Гербарий и залили чернилами ее письменный столик. Не то что готовить уроки, просто посидеть и поболтать стало невозможно в чинной профессорской квартире, где теперь каждую минуту что-то рушилось и разбивалось. Гонимые обстоятельствами подруги начали все чаще появляться у Ариши Лисиченко. Принимали их всегда как своих. Они втроем готовили уроки, а потом просто болтали о школьных делах, о фильмах, о прочитанных книгах. Что особенно привлекало Таню в этом доме, так это та атмосфера семейственности, которой она сама была совершенно лишена и которая отсутствовала и у Земцевых, Это чувствовалось сразу, как только она попадала к Лисиченкам. У них было как-то особенно, по-домашнему уютно. Жили они тесно в одной комнате, и у Аришки не было даже своего места для занятий. Книги она держала на высокой бамбуковой этажерочке, затиснутой в угол за кроватью, а уроки готовила за обеденным столом вместе с братом третьеклассником. Была у нее еще и сестричка, чудесная толстая девчонка пяти с половиной лет, с которой Таня очень любила возиться. И все они ухитрялись жить в двадцатиметровой комнате на редкость мирно и не мешая друг другу. Аришкина мама все время возилась тут же по хозяйству, но делала это совершенно бесшумно и тоже уютно. А когда по вечерам возвращался с работы Петр Гордеевич, он работал на оптическом заводе кем-то вроде мастера, Таня в этом не особенно разбиралась, то в комнате становилось еще веселее. Впрочем, Таня и Людмила после его прихода обычно исчезали. После восьми им можно было безбоязненно возвращаться по домам, так как Марья Гавриловна к этому времени уходила, а юные ленинградцы укладывались спать. Тане становилось до слез грустно, когда, вернувшись от Аришки, она входила в свою необжитую квартиру и видела эту гнусную канцелярскую мебель, на которой, казалось, не хватало лишь жестяных инвентарных номерков. Дело было, конечно, не в качестве мебели. Аришкина была ничуть не лучше, но там даже старая клеенка со стертыми от частого мытья узорами, даже треснувшая гнутая спинка венского стула, аккуратно обмотанная шпагатом, там все это было обжитым, семейным. Впрочем, Таня была слишком жизнерадостным существом, чтобы долго задерживаться на этих переживаниях. У Лисиченок, например, не было такой отличной хрустальной люстры. Она забиралась с ногами в уголок дивана и, морща нос, щурилась на люстру до тех пор, пока не начинали болеть глаза. Или просто сидела и думала о чем-нибудь приятном. Например, о Дежневе. В этот вечер они засиделись с уроками дольше обычного. В половине восьмого пришел Петр Гордеевич, поздоровался в своей обычно добродушно-хитроватой манере и отправился в сенцы, фыркать и стучать рукомойником. — Люська, хватит тебе над нами издеваться, — решительно заявила Таня, принимаясь заталкивать в портфель книги. — Ты дождешься, что Полина Сергеевна не станет пускать нас на порог. — Что ты, Танечка? — отозвалась Аришкина мама. — Занимайтесь спокойно, кто вас гонит. — А мы уже кончили, мамуля. Сейчас уберу это и накрою на стол. Девочки, оставайтесь обедать, а? — Ой, нет, Ира, — сказала Людмила, — нам уже пора. Меня еще просили пораньше сегодня прийти. Спроси вот у Татьяны. — Правда, ее просили, — без энтузиазма подтвердила Таня. — Но я думаю, Люсенька, минут пять мы еще можем посидеть. «Господи, вечно у вас какие-то дела», — сказала Аришка, убирая со стола тетради. «Все равно, Люда, ты уже опоздала. Ну чего убегаешь?» В комнату вернулся Петр Гордеевич в расстегнутой рубахе и с мокрыми от умывания волосами. Услышав последние слова дочери, он хитро посмотрел на вставших из-за стола подруг. «То, дочка, ясное дело, чего они убегают», — сказал он сокрушенным тоном. От того убегают, что у батьки твоего голова сивая». «Полюша, а, Полюша?» — обернулся он к жене. «А расскажи ты им, чьи бегали от меня девчата, годков тому пятнадцать, а?» «Ладно тебе, расхвастался!» — шутливо прикрикнула на него Полина Сергеевна. «Проси он лучше, чтобы обедать оставались. Людочка, Таня, куда вам торопиться и в самом деле? Пообедали бы с нами хоть раз». «Я борщ какой сегодня сварила!» Таня нерешительно вздохнула, подумав о еде, ожидающей ее дома. «Наверное, опять эти ужасные котлеты из рыбы. А разогревать их придется на примусе. И уж, конечно, примус окажется пустым, и нужно будет самой наливать керосин из тяжелющего ржавого бидона. Конечно, если бы не Люся!» «Серьезно, Полина Сергеевна, убеждающе начала та...» мы бы с большим удовольствием у вас пообедали и благодарим за приглашение, но сегодня как раз...» «Вот сегодня как раз вы и останетесь», — перебил ее Петр Гордеич, грозя пальцем. «В когда старшие просят за стол, то молодым отнекиваться не положено». Он устрашающе подмигнул и забрал оба портфеля. «А теперь, дочка, подай им чистый рушничок, дыхай руки помоют и за стол». Положительно, эта семья обладала способностью помещаться на любом пространстве. Маленькая Галька умостилась на отцовских коленях, а все остальные отлично расселись за столом, где, казалось, и четверым будет тесно. Напротив Тани сидел единственный из лисиченок, не вызывающий в ней симпатии, одиннадцатилетний Анатолий. Впрочем, даже соседство мальчишки не могло отравить ей удовольствие от домашнего борща. Она съела целую большую тарелку с восхитительной горбушкой свежего ржаного хлеба. За столом было тихо. Разговор начался позже, когда Полина Сергеевна подала чай с леденцами за неимением сахара. Петр Гордеевич поинтересовался, отчего это девчата запоздали сегодня с уроками. Узнав, что они полдня проспорили о выборе профессии, он сказал, что эта штука важная — и попросил Таню высказаться на этот счет. Трудно сказать, почему его заинтересовало именно ее мнение. Может быть, спор и не разгорелся бы снова, обратись он, скажем, к своей дочери, но он спросил Таню. Людмила при этом усмехнулась. Заметив усмешку, Таня тотчас же закусила у дела. — Это очень трудно выбрать, — заявила она, — потому что есть столько интересных профессий, И киноактрисой можно стать, и капитаном дальнего плавания, и полярником, и... ну, словом, кем хотите. Но только она твердо знает одно – что бы она ни выбрала, а уж во всяком случае не станет сидеть дома и воспитывать детей, как это считает правильным Люся. Потому что женщина, воспитывающая детей, – это самая настоящая мещанка, – Тут ей пришлось прервать поток своего красноречия, потому что Людмила легнула ее под столом и очень больно по щиколотке. Смысл этого пинка Таня поняла секундой позже, когда Петр Гордеевич сокрушенно покачал головой и, обратившись к жене, выразил сожаление, что им в свое время не пришлось слышать таких умных речей. Тогда бы они сдали детей в дом, и Полина Сергеевна не прожила бы жизнь мещанкой. Все засмеялись, кроме Тани, которая покраснела, как кумач. «Как же тогда, — спросил ее Петр Гордеич, — нужно назвать воспитательниц в детских садах и в школах?» Таня заявила, что это совсем другое дело — воспитывать детский коллектив. Это уже общественно полезная деятельность. «Ох, Танечка! — засмеялась Полина Сергеевна. — Какая своего не воспитает?» Где уж той с коллективом справиться? Таня долго еще горячилась и изворачивалась, пока Петр Гордеевич не добил ее несколькими поставленными в лоб вопросами. Согласна ли она с тем, что семья является первичной ячейкой общества? Сможет ли существовать общество, если не будет семьи, и существовать семья, если мать не будет воспитывать своего ребенка? Шел дождь, когда они ушли, наконец, от лисиченок. Как обычно после спора, Таня очень жалела теперь о многом из сказанного. — А сегодня было очень интересно, — кратчево заявила она, отшагав в молчании с полквартала. — Правда, Люся? — Очень. — Еще бы. Особенно интересно было Полине Сергеевне услышать, как ты назвала ее мещанкой. — Татьяна. «Ты собираешься умнеть в конце-то концов?» «Господи, конечно, собираюсь, но я виновата, если у меня не получается». «Нет, в этом виновата я», — язвительно сказала Людмила. «Или кошка из раздевалки. Уж она-то определенно. «Никакая не кошка, а условия». «Что я виновата, если у меня никого нет?» «Будь у меня такая семья, как у Аишки, наверное, я не говорила бы никаких глупостей». а то один дядя Саша, и тот, и тот куда-то. Голос ее задрожал, и она вдруг отчаянно расплакалась, прислонившись к забору. — Вот несчастье! — вздохнула Люся. — Что мне с тобой делать, просто не знаю. — Ну, хватит. Слышишь? Успокойся и идем. — Смешно плакать на улице. Кто-нибудь будет проходить мимо? — Пожалуйста, — сквозь слезы отозвалась Таня. — Можешь идти. если тебе смешно. Я уже давно вижу, что никому не нужна». «Ты просто ненормальная», — спокойно сказала Людмила, отобрав у нее портфель. «Вот, а теперь реви и утирай слезы обоими кулаками, как мой ленинградский племянничек. Тебя просто нужно под холодный душ или вздуть хорошенько. С истеричками так и делают. Почему ты сегодня врала, будто собираешься поступать в комсомол? Таня уставилась на нее, судорожно всхлипывая. «Ты... ты прекрасно знаешь, что я собираюсь». «Кому ты там нужна? Комсомол не для истеричек». «А кто летом говорил, что хотел бы поехать в Германию на подпольную работу?» «Ну так что ж? А то, что ты вдобавок ко всему еще и притвора. Изображаешь из себя какую-то героиню, а потом закатываешь истерики из-за плохого настроения». Шел дождь. Таня в темноте всхлипывала все реже и реже. Люся терпеливо стояла рядом. — Ну, ты уже успокоилась? — Немножко. — Тогда бери свой портфель и идем. Он мне уже руку оттянул. Можно подумать, что у тебя тут кирпичи. Таня утерла слезы, послушно взяла книги и поплелась за Люсей. — Идем скорее, уже поздно, — сказала та. Хочешь, я буду у тебя сегодня ночевать?» «Угу. Господи, каким жалким голосом это говорится! Ноги не промочила?» «Нет, Люсенька. Только не ступай в лужи, а то промочишь. Сейчас сядем в трамвай. Ты только напомни мне, как только приедем, нужно позвонить домой». «Хорошо, Люсенька. А твоя мама не будет сердиться?» «Мама? Не все ли ей равно, где я ночую?» Я позвоню тете Наташе, чтобы не ждала меня ужинать.